Глава 23. Народу пребывало, и колокола гудели уже не так громко, то ли звонари притомились, то ли голоса бронзовые терялись в гомоне толпы. Суетились людишки, одни силелись протиснуться поближе к военному ряду, чтоб хоть глазочком взглянуть на цесаревича, другие мешали, ибо места с ним было мало. Третьи и вовсе занимались своими далекими от понимания арсенурцев делами. Вот кто-то тоненько взвизгнул. «Обокрали!» И смолк, ибо отвечено было, что в этой толпе надо б на самому за имуществом следить. Охнула баба, разразилась бранью, да и оплеухи наглому молодчику, который решил теснотою пользуясь чужие прелести пощупать, не пожалела. Кто-то пил, кто-то уже... напившись с трудом держался на ногах, единупрямством своим. Кто-то упрямство, поистративши, тихонечко спал в уголочке и был тем самым примнога счастлив. Двое встретились под навесом купеческой лавки, витрины которой ныне были благоразумно прикрыты ставнями. Оно и верно, праздник праздником, а мало ли кому и что в голову взбредёт. На ставнях, если приглядеться, Глядеть надобно людям знающим. Мерцали щеты, и как настроение, поинтересовался тощий господин неопределённого вида, то ли купец, то ли дворянин из обедневших, кому не зазорно носить поистрёпанный пиджачишка, то ли вовсе человек чиновничий. Обличья он был самого обыкновенного, пожалуй, лишь пышные соломенно-голлёры усы придавали человеку некоторую индивидуальность. Нестабильно, ответила дама в сером платье гувернантки. Впрочем, держалась она вовсе не так, как держится гувернантки. Да и брошь на платье была не из дешёвых, пусть и выглядела таковою. Дама брошь тронула и поморщилась. С одной стороны, чувствуется эмоциональный подъём, но, сами понимаете, чем сильнее эмоции, тем они нестабильнее. Она сняла перчатку и почесала кончик носа. А вы, сам это, Егор Николаевич, что скажете? Господин покрутил в руках короткую тросточку, видом больше похожую на дубинку. А жалуй что, соглашусь. Полагаю, наши с вами оппоненты просто дождутся пика, чтобы сменить вектор, и вопрос лишь в том, сумеем ли мы. Раздались крики, и женщина вздрогнула. Шли бы вы, дорогая моя. Егор Николаевич прихватил тросточку и хлопнул по ладони. в свой пансионат, не место вам здесь. Вы не хуже мы его знаете, что место, женщина закрыла глаза, сосредоточенно прислушиваясь к восторженному гомону толпы. Если не мы с вами. Егор Николаевич лишь головой покачал, но от спора воздержался. И Гернина всегда отличалась немалым упорством. Есть слабая пока на третьем секторе и на четвёртом тоже, значит, прогноз верен. Вопрос лишь в том, сколько у них менталистов. И хватит ли их силы, чтобы завести толпу? Егор Николаевич и сам настроился на тонкое восприятие, в котором толпа выглядела одним ярким пятном. И пятно это переливалось, то остывая, до бледно-синего, то льдистого, в котором угадывалась настороженность, то вспыхивая всеми оттенками алого, эмоции похожи, радость и гнев, любовь и ненависть, разница в оттенках, и теперь кто-то старательно эти оттенки выправлял. Егор Николаевич решительно двинулся туда, где билось темно-зеленое пятно чужого сердца. Мерзавец оставался спокоен, хотя не мог не знать, к чему приведет его воздействие. И хорошо устроился, в стороне от толпы, понимая, небось, что ни один дар не выдержит ее напора. Ага, правее, левее, люди расступались, пусть и лишенные способности менталиста, все одно они ощущали опасность, исходящую от невзрачного господина с тросточкой. Мишка чувствовал себя богом. Или почти. Нет, ему и прежде случалось работать. Что поделаешь, Мишка ведь взрослый, пятнадцать лет уже разменял. Понимает, что за дар мои кошки не катятся. Чего уж о людях говорить. В смысле, люди и так не катятся. А вот Благодетель Мишким ещё тогда сказал, мол, отплатишь, и Мишка готов был. Что ему оставалось? Папка сгинул, когда Мишке и 10 не исполнилось. Остальные-то ещё моложе, только и способные, что сопли по щекам размазывать, да есть и полной ложкой. Маменка не лучше, села и рыдает. Как теперь и без кормильца, хозяйство-то, конечно, хозяйством, но папкины деньги разом профукала на тряпки да бусики дура. Нет, Мишка ее любил. И сестер тоже, и братца младшенького, в котором тоже дар проснулся. Правда, огненный. Из того Гришанька едва не спалил хату. Вот было бы. И маменька перепужалася. Хотя у нее натура слабая. Всего боится. Зато и внушению поддается легко. А что? Иначе б Мишку никто и слухать не стал. даром, что он старший мужик в доме. Маменька-то с хозяйством не больно-то возюкаться желала, вбила себе в голову, что в Арсеноре работу найдёт, и такую, с которой всё семейство их прокормит. Как есть, дура, да. Пришлось Мишке убеждать. Он-то всегда умел, с малых лет научился, даже папенькина мать, призлобная старушенца, которая со всеми лаялась, а той и клюкой поперёк хребта перетянуть могла. Мишку жаловала, называла ласково и одного дня даже пряником угостила, черствым. Но в том ли дело? Мишка-то о Даре тогда знать не знал, ведать не ведал. Жил себе, рос потиху, семейство воспитывая. Сестрам бездельничать не позволял, мамку работать приохотил. А того козла, который к ней заглядывать начал, не иначе хозяйством их завладеть желая, скоренько отвадил, внушив, что... Не так уж хозяйству и хорошо, чтоб на свою шею выводок чужой вешать. Мамка, правда, потом печалилась, но ей тоже нашлось что внушить. Он же ж не со зла. Он как лучше хотел. А что, землицы у них есть. Кони опять же, коров аж 4. С них и молочко выходит, и творог, и маслица. Овцы, куры, гусаки, есть чем на торги ездить. А уж торговать мишка с даром своим горазд. Всегда сполна распродавался. Там-то его и заприметили. Дурак был, что сказать. Малому научился и довольно с того. А вот чтоб чего больше, так где ж без наставника? Ему-то скоренько объяснили и про дар редкий, и про то, что ежели кто еще про дар этот прознает, тут-то и сцапают. И вовсе не за тем, чтобы медаль на шею повесить. Оно ж как? Есть деньга? Плати и учися. Становись магом царским, тут-то тебе почёсти и уважение, а коль денег нет, то дар закроют, чтобы на иных людей не воздействовало беззаконно. И кому какое дело, что рубликов мишкой накопленных едва на первый курс хватит, а у него сёстры, между прочим, им через пару лет замуж идти, стало быть, приданое надобное и хорошее. Тут тилушки не отделаешься, если хочешь в семью нормальную пристроить и чтоб после не пиняли нищетою. а запечатывать? Как можно такое? Это ж как из сердца кусок выдрать. И никого ты, Мишка, не неволил. Так, самую малость. Напужали его тогда изрядно, а после предложили помощь и деньги дали. Целых сто рублей, стипендию стало быть, и пообещали, что научат даром по-настоящему пользоваться. Деньги он припрятал, пригодятся. Гришке показал, где лежат. Тот хоть и малолеток, а все серьезней баб. За зряв заимку не полетит. Да и верно, что самого Гришку учить придётся. Правда, покровитель Мишкин обещался и тут помочь, но после уже, когда Гришка подрастёт. Оно и верно, что до учёбы-то Мишке она понравилась. Читать-то и считать он умел, благо в приходской школе научился. А вот те книги, которые ему давали, и упражнения и практика Вот смеху было, когда он тому нищему внушил, будто он не человек, а свинья, или ещё с бабой, которую начала одежду срывать, или покровитель мишку хвалил. Дингоюн награждал, что правильно. За учёбой это хозяйство пришлось оставить, а без пригляду оно разом развалилось бы. Пришлось нанимать бутраков, искать человека приличного, который бы за мамку приглядел, не позволил бы хозяйство по ветру пустить. внушить любовь оказалось просто с его-то умением и вправду Господь Мишку даром наградил изрядным всё, за что брался, получалось с ходу, и с каждым разом Мишка всё ярче чувствовал собственную силу, особенность, и прочие люди все, пожалуй, кроме хозяина, на которого у Мишки влиять никак не получалось, тот не злился, лишь посмеивался, называя Мишку волчонком, ничтожный и глупый. Им же самим проще Они-то на самом деле не любят ни воли, ни свободы, пугает она их. На всякие глупости подбивает, как от маменку, которая 5 рублей на бусы потратила. А вот когда бы кто мудрый и сильный сказал, чего делать, и так сказал, чтоб и мысли не возникло слушаться, тот-то и наступили бы процветание и благо всеобщее, о котором батюшка в приходской школе сказывал. И раз так то выходит, что Мишка не сам по себе сильный, а с Божьей уволей. Правда, для чего Господу кровь, Мишка не очень понимал, но хозяину верил. Раз сказал, что так надобно, то ему видней, он умный. И Мишке 300 рублей целых дал, которых хватит на преданное сестрам и на собственным домом обзаведение, раз уж старый ныне матушкиному новому мужу принадлежал, а дом он построит огромный в два этажа. Из мрамора у из колоннами все непременно. И Мишка у хозяина колонны видел, и ещё баб голых под ними, но себе он баб ставить не будет, потому как чистое не потребство выходит, которое хозяин правды искусством именовал, а Мишку называл тёмным диким человеком. Правда, на колонны 300 руб. может не хватить, но хозяин обещался, что Мишку у своей милостию не оставит, что в новом мире, где новый уже порядок установится, При справедлившем во толку, Мишка получит достойное место, и дом с колоннами, и собак заведёт, чтоб всякие там в дом его не лезли, и вообще, надо только постараться. Мишка и старался. Забрался на навес, благо народу было столько, что на него внимание никто не обратил, а Мишка-то не дурак. Мишка навес выбрал крепкий и чтоб труба сквозь него проходила, тоже надёжная. По такой на крышу подняться, разплюнуть Мишка ещё вчера попробовал, чтобы наверняка, а то ж как полетит толпа, так и раздавит. Не, Мишке жить охота и дом. И что до других, маменький он строго-настрого велел из дому носу не казать, и сёстрам тоже, и братцу. И не просто велел, а так, что не посмеют нарушить. Стало быть, в толпе их не будет. Что до людей прочих, то и такие малости Мишку не беспокоили. Да и хозяин говорил, что без крови нового порядку не построить. Ничего, это малая жертва, которая большой избежать позволит. Это тоже хозяин сказал. А Мишка хозяину верил. Теперь глаза закрыл, сосредоточился, отделяя нити восприятия. Вот это беспокойство, его надо бы усилить. Страх, его мало, но хватит. Страх, такое дело. Он что, огонь, в который только и надо, что керосину плеснуть. мигом разлетится, а потому чутка силы. Это ки талантливый молодой человек, восхитился незнакомый господин, который одним прыжком на навес взлетел. Тот только затрещал под весом немалым, и жаль даже, что это ки талант по столь опасной дорожке пойти решил. Господин крутил в руке тросточку и на мишку глядел снисходительно, о чего мишке не по себе становилось. Лет тебе сколько, гений доморощенный, поинтересовался он, а Мишка прикинул, что если пинка отдать до да на крышу подняться, не думай даже, покачал головой господин и ус соломенный крутанул, отчего у Мишки вдруг пристранная слабость во всём теле возникла. Другими управляешь, а собственный разум защитить и не подумал, или не учили? Конечно, не учили. Зачем? Управляемый менталист куда как удобен в использовании. Вот же, Мишка понимал и слышал и видел толпу, которая гудела, приветствуя царский парад, и даже парад этот, лошадей белоснежных, убранных нарядно, людей, да уж, с тобой придётся повозиться. Господин склонился над Мишкой, оттянув веки, заглянув в глаза. Это даже не воздействие, во всяком случае, не специфическое. Просто воспитание, вернее, его недостаток. Даже не знаю, удастся ли исправить. Да. Мишка попытался закрыть глаза, и ему позволили. А после он сам не понял, как поднялся и вскарабкался по той самой трубе, оказавшись на крыше. А следом вскарабкался давешний господин. И шел он за Мишкой, говоря без умолку. И обидно было и горько, не боясь не видать теперь дома с колоннами. Забирайте. Мишку передали господам, чей цивильный вид не обманул бы знающего человека. И поаккуратнее. Просто детё дурное, но с хорошей перспективой. Если, конечно, выйдет до разуму достучаться. На руках защёлкнулись браслеты и стало вдруг холодно-холодно, будто и впрямь кусок сердца отрезали. Стало быть, вот оно как, когда дар лишают. Тут Мишка по-настоящему испугался. В базуровой башне, которая стояла на Особицу, чем сыскала славу премрачнейшую, причём большей частью за зря. Никого-то там не пытали, разве совсем уж и нового варианту не было, а если и казнили, то редко, народу собралось изрядно. Впрочем, местные подземелья были на диво обильны, сразу видно, что строились с немалым запасом. А что, но не хранилось в них всякое, к кровавому режиму отношение не имеющее. Так то, эпоха такая. И вот куда? Куда мне девать их? прочитал квартирмейстер, заламывая пухлые ручонки. А из камер выносили ломаную мебель, которая давным-давно была списана, но припрятана для всякой надобности. А что? Вот вновь стул треснет. Не списывать же его из-за этойкой мелочи. Тем паче, что бюджет на содержание башни выделяли вовсе небольшой, проще уж взять досточку или вот нары, имели дурное обыкновение гнить и плесенью порастать. А что поделаешь, река, она близехонько, скребется, поговаривали в самые стены и порой вовсе в гости заглядывает. Сказывали, что во времена прежние, куда как более самодержавные, иные заключенные... Реку-то в своих камерах и встречали, а там уж как повезет. — А это, это-то тебе зачем? — со вздохом спрашивал комендант, когда наверх поволокли вовсе уж древнего вида сундуки. — Что у тебя там? Так гвозди же ж. И молотки, и еще проволока. Сам вон жаловался, что внешняя стена слаба стала о камни, а ведра, в которых раствор мешать, а... — Понял. — Понял. Комендант лишь рукой махнул, а квартирмейстер насупился, отчего появилось в благообразном облике его что-то до невозможнсти хомячее. Может, щёки налитые, может, взгляд тоски первозданной преисполненный. А, Григорийч, он дёрнул коменданта за рукав и внезапно лицом посветлел. А ежели их по трёх сажать и кандалами, кандалов тут у нас хватит невеленно. Скажи, что места мало. Кто ж поверит? И много ты там своего барахла, и моего. Квартирмейстер, который был честнейшим человеком, просто нессказанно хозяйственным, за что собственны и ценили его, обиделся. И твоего много? Ну, первый-то уровень, что? Когда он нужен был, даже после смуты не бось пустовал, а со второго сидельцев-то попайцам перечесть можно, на верхах всё ж чисто. Сундуки сменились бочонками, а те вновь сундуками. Что это делается? Что делается? запричитал квартирмейстер, провожая взглядом катушку с обрывками верёвки. А что? Хорошая, крепкая, конопляная. Такая-то на рынке немало станет. А у башни бюджет. Они сиделицы вон сколько проедят. Это-то в следующем квартале траты возместят. Выдадут за поголовное кормление до да падика, доживи да до этого квартала. Итак, чтоб клиент не помер с голоду. Смута. Комендант был мрачен. Опять к ужину опоздает и супруга огорчится. Да и огорчение своё все непременно выскажет. А он-то обещался в театр с водить, где, как сказывали, наследник появится, а может и сам император с супругой. Он и билеты достал в приличную ложу, впервые, пожалуй, за долгие годы, воспользовавшись положением. Пропадут Или послать кого? Велеть, чтоб брала свою сестрицу и шла себе глядеть на наследника? Глядишь, и оттает сердцем любезная Капитолина Федотовна. В другом каком разе он бы так и сделал, но, глядя, как заполняется подотчетное заведение с мутьянами, комендант испытывал вполне обоснованные сомнения. Этих-то отловили. А сколько осталось? Бунт, стало быть. А где бунт, там и покушение на высочайшую семью И ладно, если стрелок какой, стрелка отловит. А если решат театр усполить со всеми гостями, не эту ж. Супружница ему досталась наровистая, однако любил её комендант, столько лет вместе прожили, объяснится. Потом, когда снимут гриф государственной тайны, и может вновь воспользовавшись положением, сводят на Смутьянов поглядеть, а пока, пока надобно послать человечка с запиской. только не к супруге, а к купцу Выжневатову, который ещё с того разу, когда старшенький его набузил и в башню попал, должон остался. Сам обещал норковую шубу. Вот пуща её выделяет. Меркита жены комендант знал и характер. Глядиши, развели бардак, прорычал кто-то из пришлых, недовольный, что камеры башни занятыми оказались. Предупреждать надо. Ответил комендант, заслоняя квартирмейстера, который от этакого несправедливого упрёка бардака у него никогда-то не было, налился цветом. Во внутреннем дворике и без того несильно великом, всё ж строили башню не для прогулок, становилось тесновато, в том числе и от людей. Одних приводили и гляделись они растерянными, другие кричали, требовали освободить их немедля, третьи были молчаливы. К этим вот комендант приглядывался особо, знал, что от тихушников одни беды. Много еще будет, поинтересовался он примирительно, и человечек из особого приказу не стал чиниться, кивнул, вздохнул и ответил. Больше, чем хотелось бы. Вот и чего им не хватало. Комендант распрекрасно помнил и смуту, и голод, и войну, которая на вроде закончилась, а все одно тянулось и тянулось. Жизни отбирая, сына вот отняла, и дочь сгорела, потому как отыскать целителя в арсеноре оказалось невозможно, и сам он едва-едва, благо младшенькие уцелели, иначе б они с любезную Капитолиной Федотовной вовсе разума лишились бы с горя. Кто ж знает, вольности, говорят, мало, и справедливости. Давайте так, кого попроще, и вправду по трое, и в кандалы, а вот с одаренными... «По протоколу», — кивнул комендант. «Не переживайте, Петр Алтуфьевич дело свое знает. Скоренько нижний этаж почистят, да и нулевой уровень пока можно, если есть особо опасные». «Они тут все особо нулевой, стало быть». Комендант пожал плечами, мол, башня старая, а тыщется и такой. «А ниже есть ямы для особо опасных. Там стены из кезарийского гранита». — Глушат силу, только если долго одаренного держать, ущерб будет. — Ничего, переживут, — махнул рукой особист, правда, уточнить изволил. — Долго? — Долго — это сколько? — Ну, за месяц болеть начинают. Комендант нахмурился, пытаясь вспомнить статистику. Правда, ямы использовались при нем редко, а вот батюшка, от которого и досталось в наследство башни со всем ее тайным и явным хозяйством, всяко рассказывал там-то сыром и отхожее место сами понимаете вот кто и кишечником маяться начинает а кто и чехотку цепляет но не в том беда тоскою они маяются иные и руки на себя наложить пробуют а как не выходит то за полгода самое большее сами того уходят ничего полгода щай нет нужды держать а вот денёк другой если денёк другой-то да — согласился комендант. — Весьма способствуют дознанию. Наш-то ямы жалуют. Бывало, посадишь какого особо ретивого. Он сперва орет, а после приспокаивается. Глядишь, к утру и вовсе в сознание приходит. В смысле, осознает свое положение и желанием сотрудничать проникается. Так что вы только сами погляньте, кто из них. Особист повернулся к людям. — Этот? палец ткнул в худенького паренька с разбитой рожей, сам-то чистый, сиротинушка, а взгляд бандитский. Это да. И это, девица фыркнула и косой мотнула. Э, тот ещё. Сколько у вас места? Это он про ямы? Комендант прикинул. Первую ещё в том месяце притопило, жить там вовсе невозможно. Крысы и те сбегали. 12-ая осыпаться начала, пошла по плите трещина. 23 Отлично. И кормить в первые сутки не обязательно. Воду давайте, а вот остальное в квартире местер лишь головой покачал. Не порядок. Контингент на учёт поставленный беречь надобно, а то выйдет убыток, за который после самиш особисты спрашивать станут. Это произвол, взвизгнула девка и ножкой притопнула, рванулась, да только охрана удержала. Произвол? Особист повернулся к ней. А как называлось то, что вы ученить хотели? Сколько б людей в давке погибло бы? Ходынское поле покоя не давало. Молчи уже. Он развернулся и зашагал прочь к воротам, которые охраняло две дюжины одарённых. Что он им сказал, комендант не слышал, у него своих забот хватало. Акимов! Голос разнёсся над двором, провожая постояльцев. И после ко мне надо бы послать за шубою. И еще записочку поставить, чтобы не смела любезная Капитолина Федотовна из дому нос указать. И сестрицу свою, да забав охочую дюже, попридержала, а то ж мало ли что.